Глава 14. Когда я, уже одетая, стояла у входной двери, Руслан всё же вышел из спальни и, посмотрев на часы, широко зевнул. "Ты куда собралась? К себе домой? Маринка, пошли спать, хватит дурить". "Как ты можешь говорить мне подобное про другого мужчину?" И это после всех признаний, которые были с моей стороны. Боже, как я от тебя устал. Руслан потёр заспанные глаза и швырнул в угол пустую бутылку из-под шампанского. У тебя ко мне вечно какие-то претензии. А я вот хочу, чтобы ты больше никогда не поднимала на меня руку. А то я ведь тоже её поднять могу. И она у меня намного сильнее, чем у тебя. Я ведь действительно к тебе со всей душой. Я на секунду запнулась и, не удержавшись, притянула Руслана к себе. Так ты остаёшься у меня или идёшь в своё тараканее царство? Что-то я не понял перепад твоего настроения. На этот раз Руслан разделил меня уже сам. И как только мы вновь очутились в постели, Я положила голову на его такое родное плечо. «Так ты завтра у своей хозяйки-то работаешь?» Поинтересовался он перед сном. «Работаю. Мне осталось спать совсем недолго. К десяти я должна быть у хозяйки. Завтра и повара не будет. Так что я, скорее всего, буду одна. Это, с одной стороны, хорошо. Никто не будет давать мне различные указания, ходить за мной по пятам и проверять, как и что я сделала. Я тебя завтра утром на работу отвезу. Ласково сказал Руслан и поцеловал меня в лоб. Ты это серьёзно? Я ничего не понимала. Настроение Руслана менялось так быстро, как и его отношение ко мне. Ты же не выспишься совсем, поэтому я тебя отвезу. Никогда бы не подумала, что ты можешь быть таким заботливым, подметила я и тут же заснула. Как Руслан и обещал, утром мы поехали к месту моей работы. Не буду скрывать, что я была на седьмом небе от счастья. Руслан повёз меня на своей красивой машине, а перед этим даже успел принести мне кофе прямо в постель и накормить завтраком. Если честно, я находилась на перепутье, потому что ещё вчера отчётливо осознавала тот факт, что между нами вряд ли может быть что-то серьёзное. А сегодня я вдруг подумала о том, что мы можем быть неплохой парой. Ведь Руслан совсем не так безнадёжен, как старается казаться. С каждым разом мне было всё труднее и труднее расставаться с красивым блондином Русланом. Вспомнилась наша с ним вчерашняя ночь. Тепло его губ, стук его сердца, сплетение наших языков и глаза, такие живые и многообещающие. Притормозив недалеко от Маргаритинового дома, Руслан полез в карман за сигаретами и спросил: "Где хором это?" Вот, указала я на роскошный особняк Маргариты. Впечатляет. Это только вид снаружи. А ты бы видел, как этот дом впечатляет внутри? Покажешь? спросил нежно обнявший меня Руслан и привёл своим вопросом меня в замешательство. Что? Покажешь, как там внутри? Как я могу показать? Это же чужой дом, недоумевала я. Но ведь ты же говоришь, что ты там одна. Повар-то сегодня не выйдет. Там охранник у входа в небольшом домике живет. Да ты самое главное ворота открой, а с охранником я договорюсь. Все тем же невозмутимым тоном продолжал Руслан. О чем? О чем ты с ним договоришься? Я ему денег дам, чтобы на полчаса в дом пройти. Руслан, я что-то совсем тебя не пойму. Я разнервничалась до такой степени, что начала запинаться. Зачем тебе в дом-то нужно пройти? За тем, что ты мне в любви признаёшься, а даже понятия не имеешь, кто я такой и где работаю. В голосе Руслана появилась обида. Хорошо, ну и кто ты такой? Где работаешь? Я архитектор. И, между прочим, в своих кругах очень известный. Архитектор. Вот уж никогда бы не подумала, искренне удивилась я. Представь себе, архитектор. И мне просто необходимо посмотреть, что там внутри. Понимаешь? Мне это надо по работе. Чем больше необычных домов я вижу, тем всё больше и больше идей рождается в моей голове. Пойми, асобняк и в самом деле как-то очень интересно построен. Может, я тебе лучше расскажу, что и где находится? Руслан раздул ноздри и уже без недавнего запала сказал: "Ладно, иди домой, убирай". А ещё болтала мне о любви и говорила, что ради меня пойдёшь на всё, что угодно, а сама даже пустяковую просьбу выполнить не можешь. Из-за твоей пустяковой просьбы Маргарита может уволить меня уже навсегда. «И тогда я останусь без работы», — возразила я, расстроившись от того, что Руслан обратился ко мне именно с той просьбой, которую я, к сожалению, не могу выполнить. «Я же тебе говорю, что твоя Маргарита даже знать и не будет о том, что я ровно полчаса побуду в ее доме и сделаю кое-какие эскизы». В отличие от меня, Руслан всегда мог оставаться спокойным при любых обстоятельствах. этому внешнему спокойствию мне можно было у него только поучиться. Я же уже была вся на взводе. Руслан словно как-то незаметно управлял мною, дёргая меня как марионетку за нужные ему верёвочки. Я даже не знаю, наконец принялась сдаваться я. А, может быть, ты думаешь, что я занимаюсь каким-нибудь криминалом и хочу тебя как-то подставить? А точнее, что-нибудь своровать? У тебя возникла мысль, что я вор, а не архитектор. Может быть, дело в том, что ты мне просто не доверяешь? Да, как ты мог такое подумать? Тут же принялась оправдываться я. Единственное, за что я могу переживать, так это за то, что в дом тебя не пустят охранник. Я же сказал, что я с ним договорюсь. Просто дам ему денег. Мне всего лишь нужно полчаса времени для того, чтобы сделать несколько эскизов. Ладно. Не буду больше тебя напрягать. Дай мне номер своего мобильного, я тебе позвоню, вдруг надумаешь. Я продиктовала Руслану свой номер и вышла из машины. Маринка, а ты меня любишь? Крикнул мне вслед Руслан перед тем, как развернуться в сторону города. "Люблю". ответила я и улыбнулась. Даже после того, как ты узнала, что я архитектор, между прочим, отличная профессия. Ты же не просто архитектор, ты известный в своих кругах. Но ведь у меня нет крутой мамочки, папы в Лондоне и родительского капитала. Я даже не сомневалась в том, что Руслан говорил о Денисе. И у меня возникли подозрения, что Руслан меня просто ревнует. А если он меня ревнует, значит, он ко мне что-то чувствует. Ничего страшного. Тебе не обязательно всё это иметь, ведь ты и сам ничего. Но я всего лишь архитектор и не могу бросить к твоим ногам красивую жизнь. А я всего лишь официантка. Поэтому на красивую жизнь нам придется зарабатывать с тобой вместе. Все это не важно. А что же тогда важно? Важно, чтобы ты наконец-то нашел свою тихую пристань и успокоился. — Я позвоню! — крикнул Руслан и уехал в сторону Москвы.